Он кивнул сердитому Белову и побрёл к своей машине. На запах весеннего леса и поднимающуюся в светлом небе золотистую, как будто прозрачную луну, он больше не обращал никакого внимания. Было около 10 часов вечера. К 11 он приехал домой, ознакомился со списком преступлений совершённых Иваном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 — Мужчине с ребенком тяжело. Ребенок матери только нужен, а не отцу. — С чего ты взял? — спросил Степан растерянно, но Иван только плечами пожал. — Впервые в жизни и мне удалось помириться перед сном. Иван так и уснул, натянув на голову одеяло и пытаясь хоть так спастись, От несовершенства окружающего мира а Степан спать не мог. Пил чай из большой белой ивановой кружки и думал: "Чёрт, неужели он и вправду совсем никудышный отец?" За сегодняшний день, а бы Вани, он ни разу не вспомнил о приехав ночью домой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 Леночки, которую он почти не помнил, которую вряд ли бы узнал, попадиса она ему случайно на улице. А муж действительно определить его в какую-нибудь спецшколу и забирать оттуда только на каникулы? И кто ему сказал, что ребёнок нужен только матери и вовсе не нужен отцу? Убил бы идиота или идиотку, ей-богу. Конечно, без Ивана было бы проще намного проще. Жизнь была бы совсем простой и лёгкой без Ивана. Степан зачем-то сунул кружку на книжную полку, вошёл в слабо освещённую ночником Иванову спальню, наклонился над диваном и вытаскивая аккуратно заправленную простыню, прижал к себе весь бесформенный узел, внутри которого был его сын его единственный сын Иван Иван спал и во сне сразу же опнял его за шею ручками палочками Я тебя люблю сказал ему Степан Иван поудобнее пристроил голову и пробормотал открыв на секунду бессмысленные блестящие глаза Я тебя тоже сильно люблю папочка После чего он, освобождённый и горячо засопел ему в ухо. До чему-то Степан отнёс его на свой диван, положил к стенке. Иногда они так спали, когда Иван был совсем маленьким, а сам пристроился с краю. Куй как можно было продолжать жить. Степан поправил колпачок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 Муркина убил кто-то, кого он шантажировал. Только и всего. Где-то что-то гудело, шумело и падало. От электрического напряжения дрожали провода, и что-то словно бы звенело, кажется, вода. Точно, вода. Много воды. Целые горные озера Глубокое, от близкого неба и холодное и чистое. Такое чистое, что в него боязно было входить, но зной уже плавился и звенел в воздухе. От него тяжелела голова, и казалось, что если сейчас же не окунёшься в спасительный холод, то непременно сгоришь, расплавишься под яростным, весёлым, круглым и бит спощадным солнцем. Он начал входить в воду. Она казалась совсем не такой ледяной, а прохладной, струящейся, как китайский шёлк. Поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Понимая, что теперь-то ему уж точно настал конец, он застонал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 Он так и не мог определить. Дорожащее пятно света, словно и впрямь, отражённое от воды, гуляло по тёмной стене, в которую упирался мутный взгляд. Ох, боги, господи, господи, пробормотал он, пытаясь понять, есть ли у него голос. Что-то было такое, но вряд ли это можно было назвать голосом. Нужно было сделать усилие,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 и коротко. Во всём виновата та, которая специально явилась, чтобы его запугать. На ней были чёрные дьявольские одежды, а лица у неё не было вовсе. Господи, господи, спаси по милой. По крайней мере, он жив. Судя по тому, что в желудке оживала зелёная, холодная и бородавчатая тошнотная жаба, он всё ещё на грешной земле, а не в царстве небесном. Попить бы. Попить бы воды из того горного озера, чтобы от неё ломило затылок, зубы, чтобы она лилась себе потихоньку в желудок, утихомирила его, ублажала, прогнала бы эту жабу.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 То совсем, совсем уже ничего не нужно. Так хорошо, то, что есть.